Глава 2. Авантюристы или эксперты по баллистике из любви к искусству. В ночь с 21 на 22 марта 1915 года в местечке Уэст-Шелби в штате Нью-Йорк было совершено убийство двух человек. Уэст-Шелби, скопление нескольких довольно далеко друг от друга расположенных ферм, находилось в в западной части Штаты. В ту ночь все местечко утопало в выпавшем с вечера снегу. На рассвете около шести часов из теплой постели вылез Чарльз Стиллоу, батрак 70-летнего фермера Чарльза Селпса. С леса сполоснув лицо, он открыл дверь дома и решил пойти на скотный двор. Полусонный, он страшно испугался, споткнувшись об окровавленное тело женщины в ночной рубашке взглявший на пороге дома. Иллу узнал Маргарет Олкот, экономку хозяина. Кровавый след вёл к кухонной двери. В кухне на полу в луже крови лежал сам Чарльз Фэлтс, тоже в ночной рубашке. Ящик его конторского стола был взломан, и, как потом выяснилось, все деньги украдены. В то страшное утро Стиллу было 37 лет. Немец по происхождению, с силой быка и умственным развитием ребенка, он так и не научился ни читать, ни писать, и понимал лишь простейшие английские фразы. С тех пор, как Стиллоу стал работать, он кочевал с одной фермы на другую, работал отча за собой тещу, Шуриной жену, которая во время описываемых событий ждала ребенка, на ферме Фелксон работал уже год, занимая дом для батраков, С отоплением, получая 400 долларов в год и бесплатное сено для коровы, он считал, что достиг предела своих мечтаний. Стиллоу был настолько тук, что не сразу понял, что произошло. Вернувшись домой, он разбудил Шурина, Нельсона Грина, и послал его в Шелби, чтобы тот сообщил о случившемся шерифу Честеру Бартлету в Альбиону. Грин, ещё более глупый, чем Стилло, отправился в путь. Спустя полчаса на ферме Фелпса собралась толпа возбуждённых людей. Никогда раньше в этих местах не слышали о преступлениях, не говоря уже об убийстве. Любопытство, страх и жажда нести наполнили сердца съехавшихся со всех сторон соседей. Возбуждённые, они бедели в сад и вперёд, загатывая следы, возможно оставленные убийцей или убийцами. Шериф Бартлетт, избранный, как и большинство его коллег, на этот пост из политических соображений, не благодаря его криминалистическим способностям, впервые в жизни столкнулся с расследованием преступления. Неумелый, но с важным видом, понялся он за расследование. Во всяком случае удалось установить, что Фелпс еще жив. Шериф приказал отвезти его в госпиталь в Альбион, где старик вскоре и скончался, не произнеся ни слова. Разгневшая собака следа не взяла. Единственные зацепки при расследовании могли быть только три пули, которые дежурный врач госпиталя извлёк из тела селксы. Пули были 22-го калибра. Тогда 26 марта следователь по делам об убийствах из Орляൻസ്-канты приступил к дознанию, что каждый, имевший огнестрельное оружие 22-го калибра, «Был взят под подозрение. Стиллоу и Бошурин склялись, что у них нет и никогда не было никакого огнестрельного оружия». Бартлет нашел типичный для того времени выход. Согласие общественного обвинителя избирательного округа, он нанял частного детектива с паденной оплатой премии в случае успеха. Из Буффало прибыл детектив по имени Ньютон. Он был полон этой шимости, как можно скорее получить свою премию. Его метод, который в неразберихе полицейских и судебных дел того времени часто оправдывал себя, заключался в следующем: среди подозреваемых нужно было арестовать самого малоразвитого и немущивого человека, противозаконно держать его под стражей, подвергать длительным допросам и измотать его так, что признание покажется истованному избавлением. Узнав, что Шурин Стелюо ещё более слабоумен, чем сам Стелюо, Ньютон приказал арестовать Грина. Перепугавшись, Грин вскоре сознался, что у Стелюо было оружие: дешёвый револьвер, винтовка и дробовик. Грин указал место, куда он по поручению Стелюо спрятал оружие. Револьвер, винтовка и дробовик были 22-го калибра. Ещё один ночной допрос и Грин признался, что Стиллоу и он убили Фелкса. Ньютон и Бартлет праздновали победу. Они арестовали Стиллоу, доставили его в Альбион и обрабатывали на протяжении двух дней. Не давали ему ни есть, ни спать, круглосуточно допрашивали. Стиллоу, едва умевший говорить по-английски, привыкший к жизни на свободе, производил впечатление загнанного в клетку животного. Он признался что оружие принадлежит ему. Да, и страх он скрыл это, когда стали искать оружие 22-го калибра. Но Фелкса он не убивал, и вообще никогда никого не убивал. Конечно, в ночь убийства он слышал, как женский голос звал на помощь, но теща уговорила его не открывать дверь, потому что жена ждала ребенка, и ей нельзя было волноваться. Все это так, но убийство, убийство... Нет, нет и нет. Ньютон же не останавливался ни перед чем, будь то уговоры или обман. Он, например, ласково говорил, что Стиллоу способен на большее, чем уход за скотом, что ему следовало бы быть шерифом, носить звезду и бриллианты, и если он признается, то ему дадут звезду шерифа, и, кроме того, он смог бы пойти к своей жене домой. На второй день сверкнул, Стилоу, страшно скучавший до жены, сдался и сознался, что убил Фэлкса. Стилоу заявил, что в ночь убийства вместе с Грином по отправился в дом Фэлкса, чтобы украсть деньги из письменного стола. Согласно признанию, произошло следующее. Оба постучались в дверь кухни. Фэлкс встал с постели и со свечой в руке пошёл на кухню, чтобы открыть дверь. Как только он открыл дверь, Они его застрелили, а затем с теловой грин пошли в спальню, чтобы открыть стол. В это время из своей спальни выбежила экономка Олкот и бросилась через кухню на улицу, вызывая о помощи. Они выстрелили ей в погонку через стекло, закрывшуюся за ней кухонной дверью. Украв из стола 200 долларов, они пошли домой, при этом они слышали, как лежавшая в снегу экономка просила А помощи. Не обратив на это внимания, они вошли через двор в дом, где близ спать. Стелов не подписал это признание. С трудом подбирая слова, он отказался от него и перед судом. Уже тогда должно было броситься в глаза, что события, описанные в признании, не совпадали с обнаруженным на месте происшествием. Но обвинителе удовлетворило признание, потому что в его руках Были ещё одно доказательство. И тут мы снова обращаемся к судебной баллистике. Доказательством были пули, которыми был убит Фелпс, и дешёвенький револьвер Селоу. На сцену появляется доктор Альберт Гэмлтон, один из ярких представителей самозванных экспертов, использующих своих в корыстных целях, как и другие эксперты Соединённых Штатов Америки. «Достижение научной криминалистики». Гамильтон был опытнее и хитрее многих других экспертов по огнестрельному оружию, подвязавшихся в судах. Следуя американским обычаям, судьи не требовали от них никаких свидетельств и довольствовались лишь заявлением эксперта, что он является экспертом. Многие из них разоблачали сами себя, заявляя на перекрестных допросах, что «действие» Микроскопические исследования они осуществляют при помощи дешевого увеличительного стекла. Другие на просьбу объяснить суду процесс изготовления пистолета отвечали, что пистолеты изготавливаются при помощи литейных форм. Доктор Гамильтон был сделан из другого теста. Карьеру он начал с изготовления патентованных лекарств в Аубурне и Нью-Йорке епен доктор он письвол себе сам карьерой профессионального эксперта с 50 долларами в день с суточными неудержимо влекла его а долгое время он живал себе следователем микрохимиком с 1908 года в своей пропагандистской брошюрке человек из Орбурга он рекламировал себя как эксперта по вопросам имении микроскопии графологии хранение шрифтов печатных машин, фотографии, токсикологии, причём смерти, кровиных пятен, бальзамирования и анатомии. Не удовлетворённы этим впечатляющим перечнем специальностей. Он добавил, что является также экспертом по огнестрельным ранениям, огнестрельному оружию и патронам, идентификации пуль, пороху и взрывчатым веществам. Таким и некоторые наблюдатели сообщали, что он интересовался европейскими сообщениями о проведённых опытах в области идентификации боеприпасов и приобрел сидемикроскоп и фотоаппарат. Гамильтон знал, что присяжным импонируют увеличенные цветственные фотографии. Итак, Гамильтон появился в Альбиони осмотрел револьвер и положил извлеченные из тела Селкса пули под свой микроскоп. Доктор с потрясающей быстротой сделал заключение. В канале ствола оружия Стиллоу он обнаружил анормальный выступ, царапину от которого можно видеть на пули. Заключение гласило, пуля убийцы выстрелена из револьвера Чарльза Стиллоу. Она не могла быть выстрелена ни с какого другого оружия. Затем Гамильтон сфотографировал пули, чтобы произвести впечатление на судей и присяжных. 12 июля начался процесс над Стиллоу. Признания Стиллоу и Грина показались странными даже судье, поэтому во время совещания с присяжными он выразил свои сомнения. Сомнение вызывало и то, что не у Стиллоу ни у его родственника не удалось обнаружить украденных денег. Теща Стиллоу была даже вынуждена продать единственную корову, чтобы заплатить врачу, помогавшему при рождении второго ребенка ее дочери. Все с нетерпением ждали выступления доктора Гамильтона, который наслаждался всеобщим вниманием, не испытывая угрызений совести. Продемонстрировав перед судом фотографии пуль, Он потер и в заключении экспертизы прежде всего Гамильту произнёс оговору фразу Пуля убийцы не могла быть выстрелена ни с какого другого оружия, кроме револьвера обвиняемого. Защитник Стеллоу, молодой адвокат, назначенный судом Дэвид Уайт, не имел никакого опыта. Это был его первый процесс об убийстве, к тому же у него не было средств, чтобы пригласить своего эксперта. Однако Уайту все же удалось доказать, что на фотографиях пуль, которые предъявил Гамильтон, нет никаких следов царапин от выступа в канале ствола револьвера. Но Гамильтон не растерялся. «О, — заявил он, — это не те фотографии. Здесь изображена другая сторона пули». Сила убеждения Гамильтона была столь велика, что никто и не задумался о заявлении Уайта. Граждане Орлианскан три присяжных суда были полны решимости представить общественности как можно скорее виновного и сэкономить налогоплательщикам дальнейшие судебные издержки. Доказательства Гамильтона их вполне удовлетворяли. 23 июля 1915 года суд признал Село виновным в убийстве первой степени и приговорил его к смертной казни на электрическом стуле. Казнь была назначена на начало декабря. С село доставили в Синг-Синг, где ему предстояло ожидать исполнения приговора. Вероятно, судьба его была бы решена, но директор тюрьмы Спенсер Миллер провел интерес к абсолютно беспомощному кандидату смерти. Спенсер Миллер был идеалистом, мечтавшим о реформе в уголовном праве. Поэтому он обратился в нью-йоркскую организацию гуманитариан "Культ женского общества", выступавшую за отмену смертных приговоров. Три представительницы общества Ирена Леп, Мишель Хьюмистон и Инес Миллхоланд боа сван сошлись в бой за оправдание телоо проведение нового сюда было отклонено, но казнь неоднократно откладывалась. В июле 1916 года, когда Стелло уже сидел на электрическом стуле, поступило сообщение, что казнь вновь откладывается. Организованный Humanitarian Cult. Расследование привело к очень важному открытию. Бродяги Кинг и Оконнелл уже приговорённые к длительному тюремному заключению за воровство и ложные показания, находились, как выяснилось, в ночь убийства Фэлкса, ворст Шелби, и на следующее утро они болтали об убийстве задолго до того, как стало известно о нём из официальных источников. Мич с Хёмистом удалось поговорить в тюрьме с Кингом. Больше того, ей удалось убедить его, чтобы он хоть раз в жизни сделал доброе дело и Кинг действительно признался. Он добровольно рассказал судье Георгу Ларкину, что вместе со своим приятелем О'Коннеллом убил и ограбил фермера Селпсен. Он так детально описал ход событий, что все сомнительные вопросы, которые возникали во время рассказа Стиллоу, теперь нашли свое объяснение. Признание Кинга вызвало в Орлеанс Кантри «Дикое волнение. Если все, что рассказал Кинг, правда, округу предстояло новое судебное разбирательство, а следовательно, новые расходы. Прокурор, шериф Бартлетт и детектив Ньютон поспешили в тюрьму Литтл-Вэлли, где отбывал наказание Кинг, чтобы забрать его в столицу своего округа для допроса. Уезжая с ними, Кинг заверял, что его показания — чистая правда». Но, возвратившись через несколько дней, он отказался от сделанного им ранее признания. Нетрудно догадаться, что его обработали в Альбионе. Однако губернатор штата Нью-Йорк Уитман, узнав об этом, созвал в 1917 году независимую комиссию, которой предстояло проконтролировать дело с Киллоу. Возглавил комиссию Джордж Бонд, адвокат из Сиракуз. Бонд выбрал себе в ассистенты служащего бюро генерального прокурора Нью-Йорка Чарльза Уайта. Уайт был уже не молод. Он многим занимался в жизни, но раскрытие преступления всегда было его хобби, поэтому он и стал работать в бюро генерального прокурора. Когда Уайт присоединился к Бонду, он не предполагал, что вступает на путь, который сделает его пионером Бондом судебной баллистике и принесет ему бессмертную славу. Бонд и Уайт допросили Стиллоу Кинга и О'Коннелла. Уже после первых допросов у них сложилось мнение, что Стиллоу не виновен, а убийство совершили Кинг и О'Коннелли. Против Стиллоу свидетельствовало лишь заключение эксперта, доктора Гамильтона Майкера о пули-убийце револьвере Стиллоу. Пули и револьвер, тщательно упакованные, находились в архиве дела. Ранни Уайт никогда не имел дела с огнестрельным оружием, но ему было известно, что в отделе детективов Нью-Йорка некий капитан Джонс уже давно занимается пистолетами, револьверами и патронами. Уайт обратился за помощью капитану Джонсу и инспектору Фауроту, который так нам уже известен, имел опыт работы с отпечатками пальцев. Когда Джонса попросили определить, когда из револьвера Стилоу стреляли в последний раз, Джон тоже ещё не владел совершенными методами исследования. Он делал заключения, опираясь на личный опыт и не был обманщиком и авантюристом, как Гэмильтон. После проверки револьвер Джон заявил, что из него стреляли года три-четыре назад, то есть это не то оружие, из которого был убит Фелкс. Мнение Джонса подтверждали ржавчина и грязь в канале ствола. Однако это было мнение, а не доказательство. Поэтому из револьвера Стиллоу произвели пробные выстрелы, первый в ящик с хлопком, второй в сосуд с водой. Обе пули сравнили с пулей убийцы. Даже невооруженным глазом было видно, что, то эти пули, не пули убившего Хэлкса, не могли быть выстрелены из одного револьвера. Пуля убийцы была чистой, а пробные грязными и изменившими цвет. Поскольку у Джонса не было микроскопа, пули доставили в Рочестер, где на предприятиях Bosch-Lock Optical Company работала известный специалист по прикладной оптике и микроскопии Макс Козер. Ему и поручили найти царапину, которую якобы обнаружил Гамильтон на пуле убийцы. Если она образовалась от выступа в канале ствола револьвера Стиллоу, то подобные царапины должны быть и на пробных пулях. Позор приложил максимум усилий, но даже под самым сильным микроскопом не обнаружил никакой царапины. Он не нашел ее ни на пуле убийцы, ни на пробных пулях. Каретина была, видимо, вымыслом Гамильтона. Все это были только отрицательные доказательства. Но тут позже сделают третье, которое доказывало прямо-таки преступное легкомыслие Гамильтона. На пуле убийцы остался след от пяти нарезов и промежутков между ними. Револьвер Стилло тоже имел пять нарезов, но все они были равномерно расположены. Пуля же убийцы носила след необычно широкого пронежотка между нарезами. Он равнялся одному пронежотку и двум нарезам. Оружие убийцы имело дефект, а оружие стелоу дефекта не имело. Это был просто счастливый случай, но он доказал, что пуля, убившая фермера, не могла быть выстрелена из револьвера Скилоу. Это уже было доказательство, а не мнение. Оно и явилось основанием для окончательного заключения Бонда и Уайта. Оба объявили Стиллоу невиновным. Отсидевшего три года в тюрьме ни в чем не повинного Стиллоу наконец оправдали и освободили. Подозреваемый Кинг снова повторил свое признание. Никто не сомневался в том, что он виновен в убийстве, хотя... Верховный судья Орланс-кантри отказался выдвинуть против него обвинение в убийстве Хэлкса. Суд охранял округ от лишних судебных издержек и пожертвовал ради экономии средств справедливостью. Но это уже не меняло дела. История судебной баллистики из века и зложного приговора и неправильной экспертизы эксперта по баллистике хороший урок. Для Чарльз Зилайта Дело с Тиллоу явилось поворотным пунктом в его жизни. Тот факт, что из-за неправильной экспертизы невиновный человек был приговорен к смерти, не давал ему покоя. Уайт был глубоко убежден, что необходимо найти средства и избежать подобных ошибок. Его преследовал вопрос, как научно обоснованно определить, из какого оружия выстрелен на пуля, Как сделать так, чтобы исключить возможность ошибки? Как? На один год Уайт поправ в круговорот Первой мировой войны, но с 1919 года, сразу же после возвращения домой, он полностью посвятил себя решению этой проблемы.